Глава седьмая Тот стоял, держа руки по швам, и, как велел статут, преданным взглядом выражал готовность исполнить любой приказ начальства. Худой, ушастый мужчина в старомодном длинном плаще, вычитывающий ему за разгильдяйство механика-водителя, никак не походил на могущественного шефа контрразведки, каковым он представлялся всем несведущим. Видеть прежде этого корифея тайной войны ротмистру не доводилось. Но шептались о нем много, даже в укрепрайоне у голубой змеи. «Виноват, господин генерал!» Дослушав хмурый разнос начальства, заученно выпалил тоот. «Не досмотрел!» «Да уж понятно, что виноват!» Меняя тон, подтвердил странник. «Следовало бы досмотреть! Ротмистр боевой гвардии, да еще вон!» Он ткнул в пламенеющий крест. Что здесь делаете? Нахожусь в отпуске после ранения, отчеканил тот, доставая отпускное свидетельство. А что ж в Характа? Не самое лучшее место для отдыха. Когда-то здесь были замечательные места, не согласился ротмистр. Война их не пощадила. Да и сейчас какая-то не лепится. Вы что же? «Отсюда родом?» — совсем уж неофициально спросил шеф контрразведки. «Так точно, понятно. Дом, родимый дом». «Дом разбомбили», — вздохнул тот. «Он неподалеку стоял. А здесь, значит, учились». «Учился? Затем преподавал. Тут в прежние времена мужская гимназия была. Сейчас детей мало, теперь она смешанная». «Это верно». Со вздохом согласился странник. «Детей мало». «Еще раз. Как вас, ротмистр, величают?» «Ротмистр Ат-Тайр-Тоот. Угу». Странник вытащил из кармана плаща клетчатый платок и вытер лысину. «А скажи-ка, тот это ты направил в столицу задержанного возле голубой змеи горца по имени Максим?» «Так точно. Занятно, занятно». И что ты можешь сказать об этом горце? Если разум к нему окончательно вернулся, из мака Сима выйдет отличный солдат. В каком смысле? Куда выйдет? Кандидат в действительные рядовые боевой гвардии по отзыву его командира-ротмистра Чачу слабоват в дисциплине, но в остальном проявляет все качества превосходного бойца, доложил офицер. Странник чуть не поперхнулся от такого известия. «И давно этот ротмистер Чачу рассказывал вам о горце?» «Четыре дня назад, мой генерал, я и сам лично видел его на плацу». «Вот, значит, как...» Странник насупился. В голове его крутилось. «Надо бы уточнить, кто же придумал скрыть от меня Максима в гвардии? Умник, лавкач Или у самого канцлера вдруг, откуда ни возьмись, родилась светлая идея? Кто, интересно знать, копает под меня? Следовало бы отправиться в столицу и забрать этого кандидата в действительные рядовые. Можно, конечно, распорядиться, чтобы его оттуда изъяли, но не дай бог спугнуть. Такого на привязи не удержишь, ищи его потом. Пока суд да дело... Пусть тихо наблюдают, но с партизанами затягивать нельзя. Наверняка они не жрецы чистой науки. Боевые излучатели — не экспонаты для коллекции диковинок». Он еще раз взглянул на мистра «Тот, вот, вы планируете и дальше проводить отпуск в Харраке?» «Так точно, господин генерал». «Ну вот и замечательно. Завтра в 10 утра приезжайте на танковый завод. Знаете, где это?» «Конечно, здесь это каждому известно». «Пропуск на вас и вашего механика-водителя будет оформлен». «Но я же...» «Тот попытался напомнить об отпуске». «Вы отозваны из отпуска», — не моргнув, сообщил контрразведчик. Полагаю, не стоит объяснять, что офицер гвардии всегда находится в состоянии боевой готовности. Если позабыли, оглянитесь, посмотрите на свой бронеход. Быть может, господину Ротмистру кажется, что отечество за красивые глаза сделало столь оригинальный подарок. Слушаюсь, господин генерал. Завтра в 10 утра на танковом заводе». Краем глаза тот заметил, как открывается дверь гимназии и по ступеням сбегает, почти спархивает Юна. «Разрешите идти?» — снова вытянулся во фронт Туот. «Идите!» — кивнул странник и, едва ответив на приветствие, уселся в машину. «Этот молодчик, пожалуй, может стать хорошей подсадной уткой», — под нос себе пробормотал он, поворачивая ключ в замке зажигания. «Я отпросилась чуть раньше», — оживленно заговорила учительница, усаживаясь на широкое командирское сиденье рядом с водителем. «Господин Тоот», — обратилась она к подошедшему ротмистру, — «нам бы уже ехать». «Скоро звонок, сами понимаете, какие пересуды начнутся». «Подростки же! А кто это был?» «Один знакомый», — уклончиво ответил Тоот. «Похож на генерала». «Почему вы так решили?» «Страшный, глаза недобрые, сам какой-то нескладный, но...» — она запнулась, подыскивая слова. «Опасный!» Тот хотел ей что-то ответить, но в этот миг на допущенной перегородкой водительского отсека появилась огромная морда дрыма. «Ой, какой красавец!» — восхищенно распахнула глаза Юна. «А можно погладить?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, начала чесать, упыря за ухом. «Я таких раньше не видела». «Дрым таких прежде тоже не видел». От удивления глаза животного стали еще круглее. Он заворчал, приподнял губы, показывая клыки, и отодвинулся. На сердце Атра отлегло. Упырь легко мог откусить руку прежде чем кто-нибудь смог его остановить голову трогать не надо почти умоляюще заговорил тот собаки этой породы очень не любят когда прикасаются к их голове простите я не знала смутилась юна ничего кивнул ротмистер вал за драйва и люк поехали гай дэн вошел в комнату и обвел глазами присутствующих «Это кто?» – он кивнул в сторону офицера, сидевшего через стол от его дочери. «Ротмистер Туот! Оттайр Туот!» – засуетилась Юна. «Папа, вспомни, он был преподавателем у Крайта, преподавал историю. Как же помню, Краснобай из Чистоплюев. Не особо церемонясь, без каких-либо эмоций в голосе бросил хозяин дома. А на кухне кто?» «Его механик-водитель». «Ага, на постой, стало быть, много вас тут понаехало». Тот почувствовал, как его кулаки помимо воли сжимаются. Хочется схватить плетеный стек и хлестнуть им невежу по лицу. «А знаете, историк, мой сын погиб». Записался в добровольцы. Их выгнали за околицу, дали винтовки и по два десятка патронов. Сказали, где-то высадился десант, надо отцепить район и никого не пускать». А это был вовсе не десант Такие умники, как, как вы, господин Ротмистр Глазенки свои не протерли Эта хантийская танковая колонна Прорвалась через наши позиции укупы Да так стремительно, что господа офицеры поверить не могли Что это не десант Так-то историк ТООТ Мальчиков там было около сотни И танков примерно столько же «Ребята сожгли двенадцать машин и полегли все. Большой подвиг. Вы свой крестик, случайно, не там получили?» Ротмистр почувствовал, что в груди его клокочет гнев. Он не знал, чего сейчас желает больше — поставить на место наглеца или встать, развернуться и уйти. Тот уже начал подниматься, когда вдруг увидел умоляющий взгляд юный. «Сидите, сидите, господин ротмистер! Что вы? Чувствуете себя как дома?» Гайден отвесил поклон, стараясь накрытого стола, прошел через залу и, зайдя в спальню, запер за собой дверь на ключ. Вот и помянули. Тот запустил пальцы за крючок воротника, стараясь ослабить сдавивший вдруг горло ворот. «Простите отца, он как вернулся из хантийского плена сам не свой». «Он был в плену?» Стараясь успокоиться, просипел тот, чувствуя, как начинает стучать в висках. «ПБЗ включили», — догадался он. «Как-то я даже забыл о сеансе». «Да, когда по городу разнесся слух, что танки уже у окраины, приказано было вооружить ополченцев и задержать продвижение». Его и несколько сотен, таких как он, окружили прямо на призывном участке. Отец не то что выстрелить не успел, и стрелять еще не из чего было. Лишь после войны отпустили. «Обмен пленными», — тихо сказал ротмистр. «Ну да, мы с теткой не чаяли уж, что он вернется. Столько лет ни единой весточки». «И что же теперь?» «Тяжело, конечно. После освобождения города я в госпитале работала, а потом госпиталь сократили и совсем голодно стало. Но теперь отцу платят небольшую пенсию. Работа ему нашлась. Не то чтобы хорошая, но все же. Меня учительницей взяли. На жизнь хватает». Ротмистр замялся. Еще час назад, сидя за накрытым столом рядом с очаровательной девушкой, он лихорадочно вспоминал, какие еще существуют в мире хорошие стихи, помимо марша легионеров, и уже собирался блеснуть искрами чужого гения, как внезапный приход отца юны спутал все карты. Тот не мог больше возродить в сердце той романтической атмосферы, которая еще совсем недавно заставляла кровь быстрее мчать по жилам. Рядом с ним, обняв колени, на стареньком диване сидела очень печальная, хрупкая девушка с большими лазурной синевы глазами. Сидела и во все горло пела благодарственную песню. Ротмистр тряхнул головой, стараясь избавиться от наваждения. Что за бред? Он гвардеец, офицер гвардии. Элита из элит несгибаемый стержень нации. Он принес мир в города и села Метрополии. Его оружие остановило и смело с отчей земли гнусных агрессоров и сметет любого нового врага, когда маршал Карс укажет своим жезлом направление атаки. Его семья — боевая гвардия, его жизнь — разящая острие клинка, несущая смерть. Сердце ротмистра наполнилось гневом и ликованием. Он вскочил, порывисто сжав кулаки, и тут же сел, увидев, почувствовав кожей испуганный взгляд юны. «О чем это я в самом-то деле?» Тот начал массировать виски, услышал рядом глубокий вздох и только сейчас увидел лежащего под столом дрыма. «Ты откуда взялся, морда лохматая?» улыбнулся то вот так будто ожидал что упырь и впрямь начнет отвечать ему тебя же здесь не было дрым зевнул и свесив язык положил лобастую голову на передние лапы не делайте на меня свои обиды от чего-то вспомнилось ротмистру фраза другого хищника на сей раз в человеческом облике бригадира дрыма юна быть может я могу вам чем то помочь деньги продовольствие пытаясь сгладить неловкость спросил ротмистер нет ну что вы что вы тогда мы пойдем нехорошо получилось не уходите атр с подкупающей искренностью попросила юна здесь бывает так одиноко и страшно А на отца не обращайте внимания, он не злой, просто накатила, Отпустит, еще извиняться придет, вот увидите. К тому же он почти все время на заводе, а потом еще где-то подрабатывает. Ладно, не сводя с юной, неожиданно потеплевшего взгляда, согласился тот. Сегодня переночуем, все равно уже поздно ехать в гостиницу, а завтра посмотрим».